Глава 46. А разве об изменениях в совете директоров мы не должны узнавать заранее? В повестке ничего нет. Гурская только сейчас и благоволила посмотреть на Леру, ответил за неё Титов. Валерия Михайловна, мы ничего не нарушили, не надейтесь. Моя семья контролирующий акционер. И вам всё можно? Присутствие Гурской нервировало, но Лера держала на губах улыбку. А если бы вы знали заранее то, что, Валерия? спросила продюсерша С нисходительно скрестив руки на груди, пришли бы сюда с цветами, скорее с футбольным мячом, фыркнула Лера. Вы у нас теперь амбассадор Спартака? По залу пронёсся шумный вздох. Давайте хотя бы сегодня без балагана, рявкнула серая мышь из мэрии. Николай Васильевич, обеспечьте порядок, пожалуйста, и давайте наконец послушаем результаты аудита. Гурская злобно зыркнула, но промолчала. А Лера судорожно думала о том, что теперь делать. Галина не बिग босс, она знает всю кухню изнутри. Её вряд ли удастся загнать в угол вопросами. И главное, Лера не была уверена в том, что между её мужем и его любовницей всё точно закончилось. Феликс вообще знал, на что на её сегодня отправил. Да, Лера снова ревновала, глупо и бесполезно, но не могла ничего с собой поделать. Гурской была её персональной красной тряпкой. По аудиту, откашлевшись, начал Титов. Всё штатно. Выявлены нарушения скорее недоразумения из-за низкой квалификации некоторых наших финансистов. Но уже всё исправлено, недостающие средства возвращены на баланс. Все проглотили, кроме серой мыши, она как раз взъелась и несколько минут трепала нервы Титову. Чтобы подобного не повторилось, я предлагаю рассмотреть вопрос о смене финансового директора холдинга, -рубанула серая мышь. Он должен работать в интересах всех акционеров. Лера была готова аплодировать этой суровой бледной женщине. Странно, протянула Гурская на фоне всеобщего молчания. Это официальная позиция администрации города. Просто я вчера обедала с мэром, он как раз обмолвился, что очень доволен нашим ТВ, кстати, Николай Васильевич, он передавал вам привет. Галина кивнула Титову и медленно обвела победным взглядом собравшихся. Да уж, на небе может быть только одно солнце. Лера бросила взгляд на серую мышь. Таси дело пунцовое. Тут же вспомнилось, как Горская впечатляюще появилась на свадьбе султанова под руку с градоначальником. А определенно он фанат светской львицы. Ну так что Екатерина Александровна, ваша инициатива точно согласована с мэром. Продолжала давить Галина. Она упивалась произведённым эффектом. Такие важные вопросы необходимо согласовывать с руководством. Я, например, никогда себе такого не позволяю. Рада за вас, Галина, сухо ответила серая мышь. Я представляю здесь интересы города, поверьте, я знаю свои права и свою ответственность. Но больше вопрос о смене финансового директора она не поднимала. Гурской было много. У неё было собственное мнение по каждому вопросу, и она не стеснялась его высказывать. Лера видела, как от удивления вытягивалось лицо её юриста, когда Галина вещала про стратегию медиахолдинга. К перерыву у Леры дико разболелась голова. Хотелось оказаться подальше от вулкана по имени Галина Гурская. Они хотят побить нас нашим же оружием. Полголоса говорил Дмитрий. Когда не вместе пили кофе? Хотят замкнуть вас на колени, чтобы вы больше ни на что не могли отвлекаться. Хотят, чтобы все силы ушли на противостояние с этой дамой. Вид у юриста был обеспокоенный. Он постукивал пальцами по своему телефону, а поскольку Лера ничего не ответила, он продолжил: Я звонил Феликсу Леонидовичу, но он не отвечает. Галина – это черный лебедь для нас всех. Она же… Все законно, да? перебил его Исаева. Все документы в порядке, как и ваши, Валерия. Доверенность на представление интересов в совете директоров. Но мне кажется, она зря настроила против себя Екатерину. Такой тип женщин не прощает унижений. Как будто Гурской есть до этого дело. Она всем показала, что на короткой ноге ещё и с мэром. Галина любит показуху, заметил Дмитрий. Ей важно, чтобы о ней говорили, с ней считались и ей завидовали, но несла на сегодня откровенную дичь по финансовым вопросам. Может, позвоните мужу, вам он наверняка ответит. Нет, улыбнулась Лера. Сама справлюсь. Устраивать спектакль в образе развязной скательницы правда было уже опасно, надо менять амплуа. Исаева выпила с Дмитрием ещё по чашке кофе, и когда они возвращались в зал заседаний, план в голове был готов. Она будет женой. В этой роли она чувствовала себя уже уверенно, а с Феликсом поговорит позже. Вопрос про смену финансового директора так и остался открытым. Галина после перерыва Заметно утратила интерес к происходящему, она откровенно зевала, когда Мартыненко поднял вопрос о стоимости производства программ. Цены росли, расходы увеличивались, а денег на дорогостоящее интересное шоу было не так уж и много. Находить платёжеспособных спонсоров тоже было непросто. По сути, все они уже и так сотрудничали с медиахолдингом. Галина, может вы нам расскажете своё видение? Дёрнул Гурскую Мартыненко. Вы же знаете, что происходит, так сказать, изнутри. Мы не можем стоять на месте, вскинула сти Лидива. Иначе потеряем аудиторию. Интернеты так забирает молодёжь. Они нас не смотрят. Да, телевидение это дорогое удовольствие, но сокращать сейчас расходы это никуда не годится. А в ответ что? коротко спросила Лера. Какова будет отдача для акционеров? Я всё слышу про обещанные доходы, но пока их не вижу. Наберитесь терпения, Валерия, Гурско высокомерно улыбнулась, не всё делается по щелчку пальцев. Телевидение это вам не супчик сварить из консервов. Так и я не первый день замужем, Галина, мгновенно парировала Лера. И знаю, что такое считать деньги в семье как разумных тратить. А сейчас я слышу позицию не жены, а эгоистичной любовницы, которая клянчит деньги на свои хотелки, лишь бы вытащить из мужика побольше. И совершенно не думает о том, что никакого профита эти вложения не принесут. Так давайте мыслить как жены, а не как содержанки, Галина. Сердце гулко билось. Лера сама от себя не ожидала такой речи. Да никто не ожидал, судя по шарашным лицам. Мартыненко опустил голову вниз и прикрыл её руками, словно боялся, что сейчас полетят молнии, и они полетели.